«Феликс, слушайте, а зачем это вам? Какая вам от меня польза, вашество? Чокаться вам не с кем, что ли? Нектаром?» «Павел Павлович, польза-то как раз должна быть вам очевидна. Во-первых, мы уберем мозглика. Это поганый тип. Он у меня повара сманил, жерарчика моего бесценного». Карточные долги я ему простил, пусть, но же рара. Не могу я этого забыть. Не хочу и не просите. А потом равновесия у нас в компании нет. Вот что главное. Я старше всех, охожу на вторых ролях. Почему? А потому что деревянный болван-ротмистр держит почему-то нашего алхимика за вождя. Да какой он вождь! Он пеленки еще мочил, когда я был хранителем трех ключей. А теперь у него два ключа, а у меня один. Феликс, понимаю вас, однако же я не ротмистр. Павел Павлович, э, батенька, что значит не ротмистр? Физически крепкий человек, да еще с хорошо подвешенным языком, да еще писатель, то есть человек с воображением. Да мы бы с вами горы своротили вдвоем. Я бы вас с маркизой помирил. Что вам делить с маркизой? И стало бы нас уже трое. Феликс, благодарю за честь вашества, но боюсь, что вынужден... Отказаться. Павел Павлович. Почему? Позвольте узнать. Феликс. Тошнит. Пауза. Павел Павлович. Позвольте мне резюмировать ситуацию. С одной стороны, практической бессмертие, озаренной наслаждениями, о которых я вынужденно упомянул лишь самым схематическим образом, а с другой стороны, скорая смерть в течение ближайшей недели, я полагаю, причем может быть и мучительная, и вам угодно выбрать. Феликс, я резюмирую ситуацию совсем не так, Павел Павлович. — Батенька, да в словах ли дело? — Бессмертие вы жаждете или нет? — Феликс, на ваших условиях? — Конечно, нет. Павел Павлович, воздевая руки. — На наших условиях, видите ли? Да что же вы за человек, Феликс Александрович? Ужасаться прикажете вам? Склонить перед вами голову или развести руками? Феликс, погодите, вашество, я вам сейчас объясню.